Слон и моська. По улицам слона водили. Как видно на показ, Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. Отколи не возьмись навстречу моськой им, Увидевшись слона, но ну на него метаться И ларить, и визжать, Ну так и лезет в драку с ним. — Соседка, перестань срамиться, — ей шавка говорит. — Тебе слоном возиться, смотри, уж ты хрипишь, а он себе идёт вперёд и лая твоего совсем не примечает. Ха -ха! и Моська отвечает. — Вот то-то мне и духу придаёт, что я совсем без драки могу попасть в большие забьяки. Пускай же говорят собаки, ай, Моська, значит, она сильна, что лает. — ne